он кивнул в мраке. Всё, что ты говоришь, я сам передумал. Она смотрела на лунный свет на чемоданах возле стены. Он увидел, как она протягивает руку в ту сторону. Кэри, что? Он спустил ноги с кровати. Кэри, я совершил идиотский, безумный поступок. Все эти месяцы я вижу, как ты вся издёрганая ищешь спасения в грёзах, И мальчики не спят, и ветер и март кругом, высохшие моря и всё такое. И он замялся и глотнул. Ты должна понять мой поступок, понять, почему я так сделал. Все деньги, какие были у нас в банке ещё месяц назад, всё, что мы накопили за 10 лет, я истратил. Буп. Я выбросил их кэры, честное слово, пустил деньги на ветер. Хотел сделать тебе сюрприз. Но теперь сегодня ночью "Ты в таком настроении, и эти проклятые чемоданы у стены и Боб", сказала она, поворачиваясь. "Неужели ты хочешь сказать, мы перенесли всё это, терпели март, откладывали деньги каждую неделю только для того, чтобы ты потратил их в несколько часов?" "Не знаю", ответил он. "Я круглый идиот. Но ведь до утра совсем немного осталось. Встанем пораньше, и я возьму тебя с собой, покажу, что сделал". Я не собирался тебе говорить, хотел, чтобы ты сама увидела. Ну а если окажется ни к чему, тогда что ж, вот чемоданы и ракета на землю идёт четыре раза в неделю. Она стояла неподвижно. Боп-боп пробормотала она. Не говори ничего больше, сказал он. Боп. Бу. Она медленно, точно не веря услышанному, покачала головой. Он отвернулся и лёг Она села на свою сторону кровати и не стала ложиться сразу, а ещё с минуту смотрела на комод, где аккуратными стопками остались лежать её носовые платки и броши и бельё. За окном ветер цвета лунного сияния разворошил сонную пыль и припудрил её воздух. В конце концов она легла, но ничего больше не говорила, только лежала в постели безстрастной тяжестью, высматривая сквозь длинный туннель ночи. Первые признаки утра